Глава 4. Хайримские пансионеры. Как частенько бывает, сторона, наиболее заинтересованная в разбирательстве, которому предстояло пересорить барчестерцев, не первой оказалась вовлечена в его обсуждение. Однако, когда епископ, архидиакон, смотритель, управляющий, а также господа Кокс и Каменс, каждый по-своему, занялись этим вопросом, Пансионеры Хайримской богодельни не остались совсем уж бездеятельными наблюдателями. Стряпчий Финни заходил к ним, задавал хитрые вопросы, сеял неумеренные надежды, сколачивал комплот против Смотрителя и вербовал сторонников в лагере врага, как про себя именовал богодельню. Бедные старики, вне зависимости от исхода дела, безусловно, только потеряют. Для них расследование — беспреместное зло. Что может улучшиться в их доле? У пансионеров есть все, в чем они нуждаются. Теплый дом, хорошая одежда, сытная обильная еда и отдохновение от многолетних трудов. А главное, неоценимое сокровище на склоне дней. Добрый друг, который выслушивает их печали, заботится о них в болезни, подает утешение в этой жизни и напутствие к жизни вечной. Джон Болт иногда думает об этом, когда говорит о правах стариков, которых взялся защищать. однако он подавляет сомнения звучным именем правосудия. «Фиэт джюстиция ruat caelum. Примечание. «Да свершится правосудие, хоть бы и обрушилось небо». Латинский. Эти старики должны по справедливости получать 100 фунтов, а не шиллинг и 6 пенсов в день. Смотритель — 200-300 фунтов вместо 800. Несправедливость — зло, а зло следует исправлять. И кто за это возьмется, если не он? «Каждый из вас по закону должен получать 100 фунтов в год», нашептал Финни Эйблу Хенди, а тот передал одиннадцати собратьям. Человек слаб. Перед обещанием 100 фунтов в год большинство пансионеров дрогнуло. Великий Банс не поддался на обман, а с ним остались два стойких соратника. У Эйбла Хенди, возглавившего погоню за богатством, поддержка была, увы, сильнее. Целых пятеро из двенадцати поверили ему. Вместе с предводителем они составляли половину пансионеров. Последние трое, натуры ветреные и переменчивые, колебались между двумя вожаками, подстрекаемые то корыстью, то желанием сохранить существующий порядок. Было решено направить петицию епископу и просить его преосвященство как инспектора Богодельни, восстановить справедливость по отношению к законным получателям хайромовых денег, а копии петиций и ответа разослать во все главные лондонские газеты и таким образом придать делу огласку, что, безусловно, облегчит дальнейшие юридические шаги. Крайне желательно было получить подписи или крестики всех 12 ущемленных легатариев. Но это было невозможно. Банс скорее отрезал бы себе руку, чем подписал документ. Примечание. Легатарий — отказополучатель. В римском праве лицо, в чью пользу установлена имущественная обязанность наследника. Финни сказал, что если удастся собрать хотя бы 11 подписей, одного упрямца можно представить неспособным судить о подобных вопросах и даже нон компас так что петиция все равно будет единодушной. примечания. Non-compos mentis — умалишенным, латинский. Однако и этого добиться не удалось. Друзья Банса были так же непреклонны, как и он сам. Так что пока под документом стояло всего шесть крестиков. Банс умел писать свое имя вполне разборчиво, а один из трех колеблющихся долгие годы похвалялся таким же умением. У него и впрямь была Библия, на которой он лет 30 назад собственноручно вывел Job Подозревали, что Джобс Скупит с тех пор позабыл свою ученость и что именно отсюда проистекает его нерешительность, а если он ее преодолеет, двое оставшихся последуют его примеру. Документ, подписанный лишь половиной стариков, произвел бы жалкое впечатление. Сейчас письмо лежало в комнате Скулпита, дожидаясь подписей, которую Эйбл Хенди сумеет добыть своим красноречием. Шесть крестиков были должным образом заверены вот так. Его Эйбл Крестик Хэнди — рука, его Грэг Крестик Моуди — рука, его Мэттью Крестик Сприкс — рука и так далее. Карандашом отметили места для тех собратьев, которые должны были теперь присоединиться, только скупиту оставили целую строчку, чтобы тот ровным писарским почерком вывел свое имя и фамилию. Хэнди принес петицию, разложил ее на маленьком столе и теперь нетерпеливо стоял рядом. Моуди вошел вслед за ним с чернильницей, которую предусмотрительно оставил Финни, а Сприкс держал высоко, как меч, старое, испачканное чернилами перо, и время от времени пытался вложить его в безвольные пальцы Скулпита. Вместе с ученым-человеком были двое его товарищей по нерешительности — Уильям Гейзи и Джонатан Крампл. «Если отправлять петицию, то сейчас», — сказал Финни. так что можно вообразить волнение тех, кто полагал, что от этого документа зависит их сто фунтов в год. «Лишишься таких деньжищ», — шепнул Моуди своему другу Хенди. «Из-за старого дуралея, возомнившего, будто он умеет писать свое имя как порядочный». «Вот что, Джоб», — сказал Хенди безуспешно силясь придать своей кислой физиономии ободряющую улыбку. «Мистер Финни говорит, надо подписывать». «Вот, тебя тут место оставили». И он ткнул бурым пальцем в грязную бумагу. «Имя или крестик — все одно. Давай, старина, если уж нам доведется потратить наши денежки, то чем скорее, тем лучше, я так считаю». «Уж точно, мы все не молодеем», — подхватил Моуди. «И мы не можем торчать тут долго. Того, гляди, старый смычок придет». Так эти неблагодарные называли нашего доброго друга. Самый факт Прозвище был извинителен, однако намек на источник сладкозвучной радости задел бы даже незлобивого мистера Хардинга. Будем надеяться, что он так и остался в неведении. «Только подумай, старина Билли Гейзи», — сказал Сприкс. Он был значительно моложе собратьев, но отличался не самой располагающей внешностью, так как некогда в подпитии упал в камин и лишился одного глаза — насквозь прожег щеку и остался с обгоревшей рукой. «Сотня в год! Трать, как душа пожелает! Только подумай, старина Билли Гейзи!» И он ухмыльнулся во весь свой обезображенный рот. Старина Билли Гейзи не разделял общего возбуждения. Он только потер старые слезящиеся глаза рукавом приютской одежды и пробормотал, что не знает, не знает, не знает. «Но ты-то, Джонатан, знаешь...» Продолжал Сприкс, поворачиваясь к другому товарищу Скулпита, который сидел на табурете у стола и отрешенно смотрел на петицию. Джонатан Крампел был кроткий, тихий старичок, знававший лучшие дни. Негодные дети растратили его деньги и превратили его жизнь в сущий ад. В богадельню он поступил недавно и с тех пор не знал ни печали, ни забот. Так что эта попытка разжечь в нем новые надежды была, по сути, жестокой. «Сотни в год — дело хорошее. Тут ты прав, братец Сприкс», — сказал он. «У меня когда-то было почти столько. Да только добра мне это не принесло». И он тяжко вздохнул, вспоминая, как собственные дети его обобрали. «И снова будет, Джо!» — сказал Хэнди. И ты на этот раз найдешь кого-нибудь, кто сбережет твои денежки в целости и сохранности. Крампл снова вздохнул. Он на своем опыте убедился в бессилии земного богатства и, если бы не соблазн, счастливо довольствовался бы шиллингом и шестью пенсами в день. «Ну же, скупит», — проговорил Хэнди, теряя терпение. «Ты же не будешь вместе с Бансом помогать этому папу нас грабить. Бери перо, старина». и покажи, на что ты способен». Видя, что Скулпит все еще колеблется, он добавил. «По мне, так самое распоследнее дело — видеть, как человек боится постоять за себя». «Чтобы им всем сдохнуть, этим попам!» — прорычал Моуди. «Все жрут и жрут, и не нажрутся, пока не ограбят всех и вся». «Да что они тебе сделают, приятель?» — вступил Сприкс. «Хоть бы они и обозлились, выгнать тебя отсюда они не смогут». Ни старый смычок, ни ляшки, Как ни прискорбно, этим оскорбительным упоминанием нижней части его фигуры старики обозначали архидиакона. «Сто фунтов в год на кону, а нет, ты ничего не теряешь», продолжал Хэнди. «Да чтоб мне провалиться. В толк не возьму, как можно от такого жирного куска отказаться. Да только мы некоторые трусоваты. У некоторых отродясь смелости не было». Некоторые робеют от одного вида джентльменских сюртука и жилетки. Ах, мистер Хартинг, если бы ты внял совету архидиакона, когда решалось взять в богадельню Джо Муторса или этого неблагодарного смутьяна. Папа, он боится, прорычал Моуди, скались от безграничного презрения. Я скажу тебе, чего я боюсь. Я боюсь не получить от них своего. Вот чего я боюсь больше, чем всех попов. Но, — виновато начал Скулпит, — мистер Хардинг не такой и плохой. Он ведь дает нам по два пенса в день, верно? «Два пенса в день!» — возмущенно повторил Сприкс, широко открывая жуткую пустую глазницу. «Два пенса в день!» — пробормотал Моуди. «Да провались он со своими двумя пенсами!» «Два пенса в день!» — воскликнул Хэнди. «Нет!» Я не пойду со шляпой в руке благодарить его за два пенса в день, когда он должен мне сто фунтов в год. Ну уж спасибо. Тебе, может, и довольно двух пенсов в день, а мне так мало. Слушай, Скулпит, ты будешь подписывать эту бумагу или нет?» Скулпит в томительной нерешительности глянул на товарищей. «Как думаешь, Билл Гейзи?» спросил он. Однако Билл Гейзи не мог думать. Он издал звук, Похожее на блеяние старой овцы, долженствующий выразить всю муку его сомнений и вновь пробормотал, что не знает. «Соберись, старая развалина!» — сказал Хэнди, вкладывая перо в пальцы несчастного Билли. «Давай!» «Эх, дурачина! Размазал чернила! Ладно, сойдет! Ничем не хуже имени!» И все решили считать большое чернильное пятно согласием Билла Гейзи. «Теперь ты Джонатан!» — сказал Хэнди, поворачиваясь к Джонатану Крамплу. «Сто фунтов в год — дело, конечно, хорошее», — вновь начал Крампл. «Что скажешь, братец Скулпит, как быть?» «Поступай, как знаешь», — ответил Скулпит. «Поступай, как знаешь. Я-то что?» Перо вложили в руку Крампла, и на бумаге появились дрожащие бессмысленные черточки, означающие поддержку Джонатана Крампла. «Давай, Джоб», — сказал Хенди, немного смягчаясь от своего успеха. Пусть не говорят, что ты у Банса в кулаке. Ты ничем не хуже его, хоть тебя и не зовут в хозяйский дом пить вино и наговаривать на товарищей. Скулпит взял перо и сделал маленький росчерк в воздухе. Однако он все еще был в сомнении. «А ежели бы ты меня спросил», — продолжал Хэнди, «я бы тебе сказал не писать свое имя, а поставить крест, как все». Тень на челе Скулпита начала понемногу рассеиваться. «Мы все знаем, что ты можешь», — добавил Хэнди. «Но вдруг тебе неохота над нами заноситься». «Да, крестик всяко лучше», — согласился Скупит. «Одно имя, а все остальные крестики — это ж плохо будет выглядеть, верно?» «Хуже некуда», — подтвердил Хэнди, и ученый громатей, склонившись над петицией, нарисовал большой крест в строке, оставленной для его подписи. «Ну вот, так-то славно», — сказал Хэнди, триумфально убирая петицию в карман. «А старый Банс его подпевалы. Однако, ковыляя к двери с костылем в одной руке и палкой в другой, он едва не натолкнулся на Банса. «Ну, Хэнди, что должен сделать старый Банс?» — осведомился седовласый великан. Хэнди что-то пробормотал и попытался улизнуть, однако новоприбывший загородил ему выход. «Не с добром ты сюда приходил, Эйбл Хэнди», — сказал он. «Уж это-то мне ясно. Да и вообще мало чего в жизни сделал доброго». «Я здесь по своей надобности, мастер Банс», — пробормотал Хэнди. «И тебе до нее дела нет. А что ты ходишь и вынюхиваешь, так от этого теперь никому ни жарко, ни холодно». «Полагаю, Джоб», — продолжал Банс, оставляя последние слова без внимания. Ты все-таки подписал их петицию. У Скулпита лицо стало такое, будто он готов провалиться сквозь землю от стыда. «А тебе какая печаль, чего он подписывает?» — вмешался Хэнди. «Ежели мы решили получить свое, то не должны спрашивать твоего разрешения, мастер Банс. А вот что ты пришел вынюхивать к Джоба в комнату, когда он занят и когда тебя никто не звал, я знаю Джоба Скулпита шестьдесят лет». — сказал Банс, глядя на того, о ком говорил. — То есть с самого его рождения. Я знал его мать, когда мы с нею были совсем крошки и рвали маргаритки вон там у собора. Я прожил с ним под одной крышей десять лет. После этого я могу входить в его комнату, когда вздумаю, и никто не скажет, будто я чего-то вынюхиваю. — Можешь, конечно, мастер Банс, — вставил Скулпит. в любой час дня и ночи и я ровно так же волен сказать ему что думаю продолжал банс глядя на одного и обращаясь к другому и я говорю ему что он поступил глупо и дурно он отвернулся от лучшего друга не пошел на поводу у тех кому на него плевать бедного или богатого больного или здорового живого или мертвого сотня в год «Да вы что, совсем простофили, коли поверили, будто кто-нибудь даст по сотни в год таким, как вы?» Он указал на Билли Гейзи, Сприкса и Крампла. «Да заслужил ли кто из нас хоть половину этих денег? Разве нас для того сюда взяли, чтобы сделать джентльменами, когда все от нас отвернулись, и мы не могли больше зарабатывать себе на хлеб?» «И разве вы по-своему не так же богаты, как он по-своему?» И оратор махнул в сторону Смотрительского дома. «Разве вы не получаете все, на что надеялись, да еще то, на что и надеяться не могли? Разве каждый из вас не отдал бы правую руку, чтобы сюда попасть? И где теперь ваша благодарность?» «Мы хотим получить то, что оставил нам Джон Хайром», — сказал Хэнди. «Мы хотим то, что наше по закону». И неважно, чего мы ждем. Что наше по закону должно быть нашим, и мы его получим, хоть тресни. — По закону, — презрительно повторил Банс. — По закону. Да когда вы видели, чтобы бедняки получали что хорошее от закона или законника? Будет ли Финни заботиться о тебе, Джоб, как заботился тот человек? Придет ли он к тебе, когда заболеешь? Утешит ли, когда тебе будет худо? «А тебе он не нальет стаканчик портвейна холодным вечерком, да?» – парировал Хэнди, и, расхохотавшись над этой остроумной шуткой, он и его сторонники удалились, унося с собой подписанную петицию. Бесполезно плакать над пролитым молоком. Мистеру Бансу осталось лишь вернуться к себе, горюя о слабости человеческой натуры. Джобс Скулпит почесал голову, Джонатан Крампл повторил «Сотни в год, дело, конечно, хорошее». А Билли Гейзи вновь потер глаза и прошептал, что не знает.